Башня Ворона считается башней лишь на фоне прочих строений. Расположенная на самом краю крохотного полуострова, занятого крепостью Вастаи, башня представляет собой округлое трехэтажное здание из желтоватого камня с парапетом на крыше. Единственный широкий проход ведет в глухой, без единого окна цокольный этаж. Часовые у двери не удостоили мовато взглядом и не шелохнулись, когда вы проходили мимо. Пол в цоколе предсказуемо вымощенный желтым известняком, был устлан тростниковыми циновками. У подножья лестницы, поднимавшейся вдоль изогнутой стены, маячил единственный охранник. Он пытался преградить вам путь, но Мават уже взбирался по ступеням, подбородок вздернут, лечи расправлены, поступь твердая, но размеренная. Ты шел за ним по пятам. У лестницы помедлил, косясь на охранника, застывшего в замешательстве, однако порыв солидарности быстро миновал. Твоя напускная непринужденность на лице периодически сменялась недоумением. Неискушенный в коварстве и интригах, обыденных для востаи, для новичка ты, тем не менее, справлялся очень неплохо. В башне стоял гул, несмолкаемый, низкий, едва различимый. Слышали его единицы. «Полагаю, ты в том числе» потому сначала и посмотрел на сапоги, потом на правую стену, а после чуть накренил голову, словно силясь уловить слабый звук. Но вот ступени кончились, и ты очутился в широкой круглой зале. Мават сделал три шага вперед и застыл, как вкопанный. На помосте высилась деревянная скамья, украшенная резным орнаментом из листьев и крыл. Подле скамьи преклонил колени мужчина в серой шелковой тунике с салой вышивкой. Напротив стояла женщина в темно-синем одеянии с копной коротких седых волос. А в центре восседал человек, облаченный во все белое, белоснежную рубаху, треко белоснежный плащ. В безупречной белизне ощущался божественный промысел, либо труд ни одного десятка слуг, занятых бесконечной стиркой и отбеливанием. Разумеется, ты принял человека в белом за глашатая ворона, от Самовата. Более никто не смел восседать на постаменте. Впрочем, никто бы и не дерзнул. Всякому в Иродэ неизвестно, сесть на скамью и не погибнуть дозволено лишь с благословения ворона. Ты сразу определил правителя, хотя видел его впервые. По резким чертам лица ты узнал колено преклоненного мужчину, с чьей дочерью столкнулся во дворе. Но даже не случись этой встречи, угадать лорда Радиха было нетрудно. Кто, кроме старейшины распорядительного совета, отважился бы так близко подойти к Глашатою? Оставалась женщина, Зизуми из безмолвных. За пределами воста и собрания безмолвных превратились в пирушки для старых сплетниц, однако затевалось все как тайный религиозный орден. В деревнях и по сей день совершают обряды призванные насытить и умилостивить богов, давно покинувших Ироден. В городе же безмолвные играют не последнюю роль при дворе глашатая. Перед скамьей выстроились трое ксуланцев – голоногих, в коротких плащах, туниках и сапогах с открытыми носами. Четвертый, одетый более подобающим образом в куртку и штаны, беседовал с глашатаем. С единственной целью пересечь пролив у великодушной и милостивой – Только эти выходцы из Ксулаха вместе со слугами, проделавшие долгий путь с юга на север. утев и не близкий, заметил лорд Радих. Ведь на севере лишь лед и горы. Они мечтают узреть неведомые доселе края, пояснил человек в куртке и штанах. А когда насмотрятся в волю, воротятся домой, если, конечно, они сгинут по дороге и напишут книгу о своих странствиях, дабы снискать почет и уважение среди земляков. Ты наблюдал за происходящим, глядя то на облаченного в белое глашатое, то на полураздетых ксуланцев. Ты наверняка слыхала ксулахе. Время от времени товары оттуда кочуют через горы к вербам, народу, обитающему на юге Иродена. Или попадают прямиком на корабль. Любое сколь-нибудь крупное судно, курсирующее меж Горбатым морем и Северным океаном, должно пересечь пролив и, как следствие, уплатить дань правителям Иродена и Града в Ускции. Благодаря этому глашатой распорядительный совет и видные представители безмолвных носят шелка, пьют вино и по праздникам вкушают залитые медом фиги. Мават тоже не отводил глаз, но не от ксуланцев, а от глашатая. Потом недоверчиво моргнул, перевел взгляд на Радиха С него нахмурившись на Зизуми, и снова наглашатая. С приездом, Мават, объявил тот, добро пожаловать домой. Мават не шелохнулся и не проронил ни слова. Только сейчас ты -то заметил, насколько он потрясен, ошарашен, словно вместо теплого приема получил от родной обители удар в спину. Его будто сковал паралич. Дыхание перехватило. Мой преемник пояснил мужчина в белом, ничуть не смущенный молчанием Мавата. Ксуланцы косились на гостя, кто оценивающий, кто с любопытством. «Подойди, Мават», — поманил его глашатый. Родих с зизуми и застыли по обе стороны скамьи. Мават не двинулся с места. Мгновение спустя глашатый вновь обратился к иноземцам. «Я обдумаю вашу просьбу и завтра дам ответ». Такой исход огорчил первые строицы, а после перевода к нему примкнули оставшиеся двое. Они мрачно глянули на толмача, потом друг на друга и сощурившись обернулись к третьему. Тот вытянулся перед глашатаем и с сильным заморским акцентом произнес: «Спасибо, что уделил нам время великий царь». Глашатай вовсе не царь, а само слово заимствовано из вербского языка распространенного в южной части Иродена. родена полагают и владейшим превосходно отвесив глубокий поклон к суланцы удалились что я вижу бесцветным тоном вопросил мават как сие понимать в зале повисла мертвая тишина лишь нескончаемый гул едва различимый но осязаемый будто пол вибрировал под ногами нарушал ее где мой отец Процидил Мават, не дождавшись ответа. «И почему ты восседаешь на его месте?» «Признайся, не ожидал? Ты ведь принял человека на скамье за отца Мавата, служившего глашатаем ворона всю твою жизнь. Откуда тебе было знать, что это не он?» «Господин Мават», — вклинился Радих, «при всем уважении, помните, с кем говорите?» «Я говорю со своим дядей Гибалом. все так же бесстрастно откликнулся Мават. Живым и здравствующим, кой восседает на месте глашатая, хотя занимать его вправе лишь мой отец. Если только ворон не умер и глашатая не последовал за ним. Но коли так, разве башню не должны задрапировать черным, а обитатели крепости не должны носить траур? Он полоснул взглядом по синим одеждам Зизуми. Разве скамья не должна пустовать, пока я не взойду на нее? Возникло осложнение, поспешила оправдаться Зизуми. Едва мы отправили к тебе гонца, аватар скончался. Скоропостижно. Я по-прежнему теряюсь в догадках, матушка Зизуми. Именно осложнение, поддакнул Радих, не поднимаясь с колен. Удачное слово великолепно передает суть. Племянник, голосом поразительно похожим на Маватов, заговорил Гибал. Понимаю, ты обескуражен. Но поверь, мы не могли поступить иначе. «Когда скончался аватар, мы послали за твоим отцом, но...» Он как сквозь землю провалился. «Как сквозь землю провалился», — эхом вторил Мават. «Вывод, господин Мават, напрашивается только один. Ваш отец дезертировал, дабы избежать расплаты», — заключил Радих. «Нет», — замотал головой Мават, — «немыслимо. Мой отец не дезертир». «С тех пор о нем ни слуху, ни духу», — добавила Зизуми. «Представляю, какой это удар для тебя, Мават. Мы все потрясены». «Вы еще раскаетесь в своих словах», — все тем же ровным ледяным тоном заверил Мават. «Мой отец не дезертир». «Тем не менее, его нигде нет», — упорствовал Радих. «Ни в башне, ни в крепости, ни в городе. Мы спрашивали у ворона, где искать вашего отца, хотя не просто беседовать с богом, утратившим вместилище, Спрашивали, что случилось». Однако ответ получили двусмысленный. И каков же был ответ? осведомился Мават. Сие недопустимо уже близится час возмездия, процитировал Радих. Ты был в трех днях езды, подхватила Зизуми, а неотложные дела требовали присутствия Глашатая. Под неотложными делами ты понимаешь прием горстки трясущихся к суланцев? Голос Мавата звенел от ярости. «Давно ты не наведывался и племянник?» «Очень давно», — сокрушенно заметил облаченный в белый гибал. «Нам, хабарней, ладить к суланцами, ведь они поставляют не только вино и шелка, но еще оружие и искусных воинов, готовых за мзду помочь одолеть вербов, которые, как тебе известно, теснят нас на юго-западе». «Само собой, могучий и должит нам армию, а после, по доброте душевной, отзовет ее обратно, стоит только попросить» съязвил Мават. Приемнику глашатая не к лицу ехидства, укоризненно произнес Гибал. Зароков никто не давал, подрядов не заключал, условий не обговаривал, перечислял Радих. Речь о банальной предосторожности и здравом смысле, глашатую надобно смотреть в будущее. «Воистину», кивнул Гибал, «в свете последних событий тебе лучше пренебречь службой на границе и остаться здесь, вникнуть». Чем живет васта и с какими напастями борется? У нас достаточно воинов, чтобы сдерживать нашествие кровожадных вербов, а преемнику у скамьи всего один. Мой отец не дезертир. Все так же бесстрастно объявил Мават. А ты занял мое место. И я желаю выспросить у ворона, почему. Я в своем праве. Мават не доверился бы тебе и не привез сюда, не обладает ты острым умом, способным верно оценить обстановку. Умовата была единственная цель – после смерти отца взойти на скамью и править Ироденом, а в назначенный час умереть, дабы укрепить силу ворона на благо страны. Титул Глашата сулил многие привилегии и возможность править на паях с распорядительным советом не только в Иродене, но и в граде Вускции через пролив. Однако за все нужно платить. Через два дня после смерти Аватара птицы воплощения Бога, что зовется вороном, глашатай должен умереть, добровольно принести себя в жертву. Пока очередной аватар созревал в яйце, новый глашатай выдворялся на скамье и давал торжественный обед. Процесс занимал несколько дней. Вороний птенец хоть и служил вместилищем Бога, но проклевывался, как и полагается, лишь через месяц. Впрочем, это не нарушало заведенного порядка. Пока яйцо зрело, глашатай успевал умереть, а преемник – занять его место. Взойти на скамью почиталось за великую честь, но, как ты наверняка догадался, разделить ее стремились немногие. Чистолюбцы метили либо в распорядительный совет, либо в материнский орден безмолвных, где за влияние и власть не нужно расплачиваться головой. Потенциальных глашатаев обычно готовились с детства, и мават тому наглядный пример. Но, несмотря на престиж и ощутимый авторитет, Будущее не сулило им ничего радужного, откажись они исполнить предназначение. Узурпировать место глашатая невозможно, парировал Гибал. Посигни я на скамью без дозволения ворона, мгновенно бы превратился в хладный труп. Ради Родена мне пришлось пойти на риск, а докучать богу вопросами нет никакой нужды. Ты проделал долгий утомительный путь, и тут такое потрясение. Вступай племянник и преемник, отдохни, поешь после поговорим». «Не горячись, Мават», — вразумлял Зизуми. «Пойми, у нас не было выбора, да и титул преемника остается за тобой. Ты ничего не потерял». За исключением отца отрезал Мават и снова повторил «Он не дезертир». «Видел ли ты его таким раньше? Добродушный балагур и весельчак. До сих пор он шел протаренной дорогой, предвкушая почет и благо» кой сулил ему и Роден. Но если Мава отставил перед собой цель, то вцеплялся в нее мертвой хваткой и не выпускал до последнего. Он делался угрюмым и безжалостным, так уж повелось с детства. Если ты не видывал его таковым раньше, то узрел сейчас. Картина поразила тебя или напугала. Не сводя с Мавата глаз, ты попятился и в полоборота схватился за стену, то ли удерживая равновесие, то ли из боязни сверзиться со ступенек. Развернувшись уже всем корпусом, уставился на свою руку, потом на сапоги, яственно ощутив слабую непрерывную вибрацию. «Слышишь меня, Эоло? Теперь слышишь? Я взываю к тебе».